Глава 11. Коммуникация. Универсальный рецепт эффективности. Например, здоровое тело человека это налаженная, эффективная, надёжная коммуникация между 100 триллионами клеток организма. В эффективной коммуникации, чтобы принимать и синтезировать разные точки зрения, нам необходимо занять более высокую позицию. и найти положение равновесия, иначе мы будем находиться в конфликте. Важно быть в сердечном согласии с другими людьми, чтобы противоположности лишь дополняли друг друга. Если люди доброжелательно относятся друг к другу, то возможно взаимопонимание даже если они расходятся во взглядах по некоторым моментам. Коммуникация ещё одна форма раскрытия себя, но не через поглощение деятельностью, а через другого. При этом коммуникация может быть, например, с личностью, когда мы в ней видим другого, а в нём себя. Если мы в другом видим Бога и через другого человека ведём разговор с Богом, то подобная коммуникация даёт возможность и человеку раскрыться, и нам познать себя. Согласитесь, что человек, который вступает в разговор с участием и уважением к собеседникам, может получить в ответ такой же уважительный отклик. Вежливость этого человека переносится на других, и он заранее предполагает и видит этих людей тоже вежливыми. О чём, с кем, в какой манере мы бы ни говорили, коммуникация свидетельствует только об одном: какие мы это своего рода тест действительно ли мы рождены в божественном или мы отделены от этого если наша коммуникация конфликтна то мы отделены от вселенной отстаиваем свои интересы наше я свербит и сквозит ото всюду а мы не можем никак от него избавиться если наша коммуникация созидательна позитивна весела добра то скорее всего через нас говорит бог или мы говорим с богом, понимая, что всё едино. Результаты, которые есть у человека в жизни, это показатель его способности построить отношения с самим собой. От внутренней коммуникации с собой зависит вся жизнь человека. Причина не во внешнем мире, а всегда внутри. Цель главы детально разобраться в форме и содержании коммуникации в контексте вашего проекта, определить место и динамику развития реализуемого проекта в соответствии с экраном отношения, отразить это знание на инструменте Богобан. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое экран коммуникация, форма. Второе экран коммуникация, содержание. Третье Экран. Литература. Четвёртое. Экран отношений. Первое. Экран коммуникация. Форма. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап встреча. Коммуникация начинается с встречи. Второе. Второй этап обращение. Обращение Это первый импульс, сигнал, стимул к субъекту или объекту. Третье. Третий этап обратная связь. Обратная связь то, как реагирует окружающая среда в ответ на наши обращения к ней. Четвёртое. Четвёртый этап эффект. Эффект коммуникации реализация собственного мотива для удовлетворения своих потребностей. Коммуникация, форма, встреча, обращение, обратная связь, эффект. Расширенное описание экрана: Коммуникация, форма. 1. Первый этап встреча. Коммуникация начинается с встречи. Встреча может быть и виртуальная. Мы можем встретиться с человеком через его творчество, например, с любимым певцом, спортсменом, актёром, но при этом быть незнакомым лично с ним. Фактически, с нашей стороны встреча с кумиром уже состоялась, даже если он и не догадывается о нашем существовании. Ответьте на вопрос: как вы понимаете встречу в контексте вашего проекта? Второе. Второй этап обращения Обращение это первый импульс, сигнал, стимул к другому лицу либо к организации. Например, куда мы пишем какое-нибудь заявление на получение гранта. У обращения есть определённая форма и адресат, к кому мы обращаемся. Можно крикнуть: "Эй, ты!", а можно сказать: "Извините, пожалуйста, мне бы хотелось с вами поговорить несколько минут. Не уделите ли вы мне время?". То есть формы могут быть адекватны ситуации и нет. Надо понять, какое обращение адекватно в конкретном контексте. Большое значение имеет то, находитесь ли вы в рапорте, доверительных отношениях с человеком или нет. И здесь важен подбор формы. Можно сколько угодно писать письма о любви другому человеку и не получать на них ответ, а можно прийти подарить цветы или как-то позаботиться о возлюбленном, и человек эту любовь и мотив примет. Обращение бывает как к субъекту, к человеку, так и к объекту. Оно может быть даже к дереву. Кто-то идёт к нему с пилой дружба, а кто-то с желанием душевно пообщаться с природой. Ответьте на вопрос: что такое обращение в контексте вашего проекта? Третье Третий этап обратная связь. Есть психологи, которые носят дреды и ругаются матом, а потом удивляются, почему к ним не идут взрослые люди. Мотив у такого человека может быть прекрасным помочь людям, но его обращение к людям настолько неадекватно, что он получает соответствующую обратную связь. Обратная связь Это то, как реагирует окружающая среда в ответ на обращение к ней. Персонаж греческой мифологии Одиссей с богом морей Посейдоном разговаривал грубо. В ответ Посейдон заставил его скитаться множество лет по Эгейскому и другим морям. Обратная связь для Одиссея из-за его гордыни была не очень приятная. Другое дело, как обратился к царю Морею Сатко, и тот его вознаградил. Обратная связь определяет смысл коммуникации. Смысл коммуникации находится в третьем квадранте, там, где мы встречаемся с другим, с обществом. Коммуникация вызревает там, где происходит обратная связь. Существует как вербальная, словесная обратная связь, так и невербальная, без слов. Обратная связь может совершенно не соответствовать тому, что мы ожидаем. Многие выпуски юмористического журнала Eurotrash как раз о таком несоответствии обратной связи изначальному ожиданию. Если обратная связь не соответствует ожиданиям, то надо изменить форму обращения, сохраняя привычный мотив. Иногда надо пересмотреть сам мотив, во имя чего я это делаю. Когда обращение соответствует мотиву, то обратная связь получается более точная и качественная. Ответьте на вопрос. Какую роль играет обратная связь в рамках вашего проекта? Четвёртое. Четвёртый этап эффект. Основной эффект коммуникации реализация собственного мотива для удовлетворения своих потребностей. Прекрасно, если в вашем обращении другой человек увидит возможность реализовать и его мотивы. И тогда происходит эффективная коммуникация из разряда win-win. Я победил, ты победил. Ответьте на вопрос. Какие эффекты вы хотели бы получить от вашего проекта? Для размышления. Первое В рамках того, как приносить пользу, может быть много парадоксальных вариантов, и наша задача в том, чтобы продвинуть свой мотив дальше. Это глубоко экзистенциально подумать и честно признаться себе в том, какая польза от наших мотивов и действий. Второе. По большому счёту, каждая встреча несёт в себе глубокий жизненный смысл. Только при настоящей встрече возможен подлинный диалог двух сердец, когда принимаешь инаковость другого и восхищаешься его душевной красотой. В такой встрече мы способны прозреть в человеке его внутренний вагений, высшее я, сущность. Иначе в экзистенциальном смысле встреча не произошла. Это соответствует четвёртому окну нашей модели. Второе. Экран, коммуникация, содержание. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап мотив. Коммуникация начинается с вызревания мотива. Второе. Второй этап доверие. Коммуникация возникает только тогда, когда есть обоюдное доверие. Третье. Третий этап содержание. Там, где вы не чувствуете доверия, Нет смысла разбрасываться с содержанием. Четвёртое. Четвёртый этап благодарение. Конечным эффектом хорошей коммуникации является благодарение. Коммуникация, содержание. Мотив доверие, содержание благодарение. Расширенное описание экрана: коммуникация, содержание. Первое. Первый этап мотив. Коммуникация начинается с вызревания мотива. Более осознанные люди видят и понимают свой мотив во многих аспектах жизни. Если принять идею бессознательного, то мы не всегда осознаём все свои мотивы. Мотивы можно соотносить со ступенями пирамиды Маслоу, которая определяет основные потребности жизни человека и их иерархию. Важно помнить, что часть мотивов от нас скрыта. Например, у кого-то возникло желание познакомиться с неким предпринимателем для развития деловых отношений. В действительности же неосознанным мотивом для этого знакомства послужило то, что этот человек чем-то напомнил ему отца. В этом случае он стремится больше коммуницировать как бы с отцом. Чем нести в переговоры рациональный смысл. Принципиально важно разбираться в мотивах и последствиях. Какие мотивы нами двигают? По каким мотивам, например, вы слушаете эту книгу? Если всё время спрашивать себя, что мною движет в жизни и определяет мою коммуникацию, то это путь самопознания. Иногда Коммуникации происходят гораздо быстрее, чем мы осознаём мотив. Это одна из причин, почему не следует торопиться. Когда мотив появляется, назревает, набирает силу и энергию так, что невозможно его сдерживать, то происходит обращение к кому или чему-либо. Ответьте на вопрос: какой главный мотив в созданном вами проекте? Второе Второй этап доверие. Когда-то композитор Арам Хачатурян встретился с Альвадором Дали. Он находился в Испании и хотел пообщаться с великим художником. Между прочим, всего два советских деятеля культуры общались с Альвадором Дали Хачатурян и поэт Роберт Рождественский. На обеих встречах доверия не возникло. Если один человек несёт с собой некоторое сообщение, например, о том, что я есть, а другой, скажем, Сальвадор Дали, отвечает, что мне собственно безразлично, кто ты и что ты, то это в очередной раз подтверждает, что доверие обоюдная вещь. Коммуникация возникает только тогда, когда есть обоюдное доверие. В этом смысле встреча, особенно случайная, как импровизация в джазе, должна быть хорошо отрепетирована. Если готовимся к встрече с желаемым человеком, то мы как минимум к ней уже внутренне готовы. Тогда не будет такого: внезапно столкнулись с ним и не знаем, что сказать. Это часто касается встречи с потенциальным партнёром. Если готовимся, копим энергию, продумываем детально, с кем хотим вести совместное дело и как будет происходить наше общение, то партнёр рано или поздно найдётся, и мы к этому будем готовы. Мы как бы заранее принимаем такого человека и доброжелательно настроены по отношению к нему. В этом случае у него чаще всего возникает к нам доверие. Доверие взаимный процесс. С одной стороны, хорошо, когда доверяем мы, но так же важно, когда доверяют нам. Если нам не доверяют, то наше внутреннее сообщение будет отвергнуто. В таком случае то, что вы хотите сказать, сразу ставится под сомнение. Это, например, касается работы спикера, когда он выступает публично, ведёт вебинар, семинар. Когда приходят люди и не оказывают нам доверия, то они не принимают идею коммуникации. Когда они говорят: "А почему так? Докажи мне". и ставят нас в такую ситуацию отсутствия доверия, что с ними лучше коммуникацию не вести. Лучше войти в закрытый режим и сказать, а кто вы такой, почему я должен вам что-то доказывать, почему вы считаете, что кто-то будет преодолевать ваш скепсис, кроме вас. То есть стоит вести разговор так, как предлагает человек, если он вам нужен для реализации собственного мотива. Заметьте, мы говорим «все». А здоровой эгоистической позиции вы строите конструктивную коммуникацию, реализуете свою потребность, свой мотив. Поэтому стремитесь вызвать доверие. А это уже специальное умение в коммуникации. В этом деле существуют всяческие невербальные параметры, как это нужно делать. Но без доверия коммуникации не существует. Это также касается и внутреннее доверие, когда вы доверяете ситуации, среде. Среда в коммуникации иногда очень жёсткая, когда человек не обращает на вас внимания, отвернулся, занят своими делами, жарит рыбу или не отрывает глаз от компьютера. Он просто не видит вас, говорит: "Излагайте" и продолжает заниматься чем-то своим. В таком случае следует либо наладить ситуацию доверия, либо просто сказать: Ладно, моё сообщение не подготовлено. Нет той формы для коммуникации, чтобы я мог перейти к содержанию. Ответьте на вопрос. Каким образом доверие выражается в вашем проекте? Третье. Третий этап содержание. Там, где вы не чувствуете доверия, нет смысла разбрасываться содержанием. Не надо метать бисер перед свиньями, сказано в Великой книге. Если вы несете что-то ценное для себя или другого, то берегите, пожалуйста, эту информацию. Берегите тот набор ценностей, который предлагаете. Если вами пренебрегают, не надо раскрываться перед этим человеком. В противном случае, в такой коммуникации вы подаете ему некий сигнал, что я готов давать больше и больше, чем больше вы меня спасаете. унижаете. Некая соразмерность внимания и количества слов, соразмерная любезность, создаёт ситуацию сонастройки, настройки доверия. Если вы будете пренебрегать доверием и просто так расплёскивать своё содержание, то вряд ли оно будет воспринято как ценное. В таком случае всё, что вы так долго копили и всё к чему тщательно готовились, будет просто растоптано. В жизни есть такие ситуации, поэтому доверие стоит перед содержанием. Конечно, мы можем говорить, что у содержания бесконечное количество разных вариаций, но и доверие штука не очень простая. Итак, если доверие существует, то содержание воспринимается. Человек может сказать, что ему надо подумать или это любопытно, но не сейчас. и это означает, что ваше содержание не отвергнуто. Если это так, то в результате возникает акт благодарения. Ответьте на вопрос, что вы думаете по поводу содержания в контексте вашего проекта. Четвертое. Четвертый этап — благодарение. Есть идея, что коммуникация — принципиальный процесс, который ведет нас к сакральному чувству благодарения. Это то, о чём говорил Маестро Бебель, великий человек, который в начале 20 века опубликовал теорию о духовности в коммуникации. Она принята в гештальт-подходе. Речь идёт о том, что разговаривая с другим человеком, мы всегда разговариваем с Богом. И вот этот акт взаимного благодарения в том числе лежит в основе многих психологических практик. С него Может быть, начинается определённое доверие. Когда спикер благодарит слушателей за то, что они нашли время для встречи, это уже фактически акт вызывания доверия. Человек питается благодарностью. Если он даёт своё внимание другим, привлекая их внимание для обмена благодарностью, дарения блага, то смысл коммуникации может оказаться именно в этом. Иногда перед благодарением отступает даже рациональная содержательная часть. Такие случаи известны. Один аспирант пришёл с идеей кандидатской диссертации к своему профессору, а он сказал, что это никуда не годится. И человек был весьма благодарен, что учитель стал объяснять почему, а не восхищаться его идеей, хотя он и не получил желаемого эффекта в виде диферамбов. содержание идеи может оказаться неадекватным. Тем не менее, отношение, которое мы получаем в коммуникации, определяет конечный эффект. В результате, благодарение является плодом хорошей коммуникации. В метамодерне мы говорим, что смысл коммуникации в благодарении, в четвёртом квадранте модели. Ответьте на вопрос: как благодарение проявляется в вашем проекте. Для размышления. Мотив человека, не обогащённый чувством, ещё не вызрел настолько, чтобы быть способным действовать. Третье. Экран, литература. Формы и виды коммуникации крайне многообразны. Язык устный и письменный представляет собой одно из важнейших средств обеспечивающих взаимодействие между людьми. Остановимся пока на литературной коммуникации. Мы все так или иначе прибегаем к литературным текстам. Литература развивается в четырёх парадигмах от глубокой древности до далёкого будущего, меняя свои свойства. Литературное творчество в метамодерне весьма короткое. Ключевые слова: афоризм, притча. Более того, часто в метамодерне слова даже исчезают. Человек избавляется от слов и переходит от повествования о жизни к самой жизненности. Просто ты сидишь в моменте настоящего и слова очень редко произносишь. Мы переходим к идее общения ключевыми словами, афоризмами, притчами. Притча максимально длинная форма в метамодерне. Афоризм даёт уже стимул к проживанию смысла. Человеку в метамодерне важнее быть, чем описывать реальность. Интереснее складывать свой роман день за днём, час за часом, чем читать чужие длинные тексты. Сама жизнь превращается в роман. Человек метамодерна следует принципу: словам должно быть тесно, а мыслям просторно. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое Первый этап — Веды. Веды из древле представляли собой предельно объемный текст. Второе. Второй этап — Роман. Литература на втором этапе развития человеческого общества, эпоха модерн, исключила божественное присутствие, и тогда прежнее длинное изложение превратилось в Роман. Третий. Третий этап — Роман. Повесть. Литература постмодерна это достаточно короткая, но ёмкая форма, в которой есть сюжет, начало, финал. Четвёртое. Четвёртый этап, ключевые слова. Когда создавалась теория квадрат метамодерна, то основным акцентом были ключевые слова, которые в большей степени определяют человека счастливого. Литература. Веды Роман, повесть, ключевые слова. Расширенное описание экрана литература. Первое. Первый этап Веды. Литература существовала сначала как устное изложение истории. Веды издревле передавались из уст в уста. Потом появилась письменность, и это превратилось в большие книги о жизни богов, о происхождении мира. Древние тексты были очень длинными. В те далёкие времена, в общем-то, невозможно было читать неполный текст. Основной его задачей было изложить традицию взаимодействия человека с природой, людей между собой, с богами. Второе. Второй этап роман. Литература на втором этапе развития человеческого общества, в эпоху модерна, исключила божественное присутствие. И тогда прежнее длинное повествование превратилось в роман. Те, кто мог себе это позволить, читали романы, рассказы о людях, о характерах, о разного рода гедонистических персонажах. По сути, романы такие же мифы и веды, только о людях и их жизненных историях. Интересно, что понятие романтизм происходит от слова роман. Романтизм это когда человек складывает свою жизнь в виде себя героем повествования. Он читает жизнь как набор сценариев, перечень событий. Третий. Третий этап повесть. Этот этап начался с того, что люди отказались от традиции регулярного полноценного чтения библейского текста. Пришла идея, что читать тексты можно фрагментарно. брать оттуда цитаты, комментировать их. Появляется новая форма литературы краткое изложение. Постмодерн это в том числе эпоха больших скоростей, когда уже просто не хватает времени на долгое чтение. Что такое повесть? Это в своём роде цитата, фрагмент Например, Пушкин написал повесть Белкина, где каждая повесть читается отдельно, хотя в сумме это одно большое произведение. В этом смысле литература постмодерна достаточно короткая, но ёмкая форма, в которой есть сюжет, начало, финал. Четвёртое. Четвёртый этап. Ключевые слова Сейчас идеальной формой изложения является твит или SMS. Это стало некой формой литературы, как и ключевые слова. Мы активно используем её в рамках работы с моделью, когда в контексте своего проекта за 2 минуты создаём список ключевых слов на определённую тему. Это просто роман для мозга. Тот, кто прочитал список ключевых слов другого человека, может пережить огромное волнение. В этих словах можно увидеть ценности и интересы другого человека, пережить их, обнаружив в себя в этих словах силы. У нас достаточно много ключевых слов, которые станут для нас побуждающим мотивом, ключом к переживанию, к тому, чтобы осознать, что в словах заключено высшее духовное присутствие. Когда создавалась теория квадрат метамодерна, основной акцент делался на ключевых словах, которые в большей степени определяют человека счастливого. Ответьте на вопрос: как этапы этого экрана могут быть проявлены в контексте вашего проекта? Как пример, можно сделать графическую композицию из ключевых слов четвёртого квадранта, своеобразный апарат терминов, сосредотачиваясь на них в процессе размышления, мы приходим к более глубокому пониманию смысла этих понятий. Вполне возможно, что подобная медитация в контексте поставленной задачи приведёт к инсайту, озарению, креативному решению. Весьма полезно для продвижения к результату практиковать интуитивное выхватывание взглядом ключевого слова из графической композиции в контексте нашего проекта. Когда я открываю слайд с ключевыми словами, то каждый раз ловлю себя на мысли, какое слово сейчас привлечёт моё внимание. Слайд с ключевыми словами вы можете найти в PDF-приложении к этой книге. Интересно, что все эти слова амплифицированы, и все они про метамодерн, про светлое, яркое, далёкое, удивительное будущее. Можно играть в такую игру часто. Открывайте эту шрифтовую композицию и читайте эти слова. Ключевые слова, которые мы подбираем, сами по себе так вдохновляют, что уже не требуют никакой расшифровки. они определяют жизнь, создают текст жизни, поэтому давайте подбирать слова, которые нас вдохновляют для размышления. Первое. Искусство глубокого чтения открывает объёмное, панорамное видение мира, а также умение читать между строк. Это созвучно сути модели квадрат метамодерна. Неспешное Осознанное глубокое чтение развивает как аналитическое мышление, так и эмоциональный интеллект. Такое осознанное чтение помогает в жизни выстраивать тёплые, эмпатические отношения с разными людьми. Приходит понимание психологического состояния других людей. Когда мы читаем какую-то книгу, то не просто воспринимаем предложенные в ней описания, Но задаём себе вопросы. Почему этот персонаж поступил так, а не иначе? Почему меня отвращает поступок этого персонажа? Почему меня так волнует это описание? Наше чтение становится гораздо более осознанным и полезным. Кто постиг искусство глубокого чтения, тому легко в коммуникации встать на место другого и посмотреть на происходящее с его точки зрения. Такой продвинутый читатель по отношению к окружающим становится более объективным и сопереживающим. Его взаимодействие с людьми становится гибким и эффективным. Он видит намерения и мотивы людей, так как зрит в корень. в суть происходящего. Важно также научиться присутствовать в моменте настоящего и пребывать во внутренней тишине, чтобы слышать тонкие сигналы бытия. Иными словами, надо наладить внутреннюю коммуникацию с собой и миром, быть в состоянии открытости жизни и готовности мгновенного реагирования на её сигналы. Это к вопросу об умении слушать и слышать. В этом смысле глубокое чтение является своего рода активной формой медитации. Четвёртое. Экран отношения. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап эгоизм. Люди, живущие в духе эгоизма, даже не понимают, что вокруг, кроме них, есть кто-то ещё. Второе. Второй этап партнёрство. Вторая фаза романтическая, фаза чувств. Третье. Третий этап забота. Забота это когда два зрелых взрослых человека поддерживают постоянство в своём взаимодействии. Четвёртое. Четвёртый этап альтруизм. Это фаза альтруизма, когда кто-то уже настолько мудр, что может давать что-то альтруистически. Отношение. Эгоизм, партнёрство, забота, альтруизм. Расширенное описание экрана отношения. Первое. Первый этап эгоизм. Первый этап абсолютный эгоизм. Ребёнок в чреве матери не знает и не понимает того, что существует вокруг. Люди, живущие в духе эгоизма, даже не понимают, что вокруг, кроме них, есть кто-то ещё. Они абсолютно сконцентрированы на себе, в своих нуждах. Это такой человек природы, не потому, что он нехороший, просто в психологическом плане он ребёнок на самом деле. Малыш думает только о себе. как ему хорошо. Иногда его хорошо полезно всем, но принципиально он ни с кем другим не считается. Ответьте на вопрос: как проявляется эгоизм в рамках вашего проекта? Второе. Второй этап партнёрства. Вторая фаза романтическая, фаза чувств. Здесь есть помощь друг другу, забота о другом, Подростковая история. Помните, там, где над тобой все смеются, и ты нуждаешься в чьей-то заботе. Ответьте на вопрос: как проявляется партнёрство в рамках вашего проекта? Третье. Третий этап забота. Забота это когда два зрелых, взрослых человека поддерживают постоянство в своём взаимодействии. Они достаточно взрослые, чтобы быть партнёрами, договариваться. По Берну это как раз и есть взаимодействие взрослый-взрослый. Ответьте на вопрос. Как проявляется забота в рамках вашего проекта? Четвёртое. Четвёртый этап альтруизм. Четвёртый этап квадрант метамодерна. Это фаза альтруизма, когда кто-то уже настолько мудр, что может давать что-то альтруистически. В любом явлении существуют все четыре фазы. Например, когда востребованный тренер-преподаватель ведёт бесплатный вебинар, в этом есть много альтруизма и много партнёрства. Он разговаривает с участниками, есть партнёрский обмен, есть забота. Слушатели заботятся о нём, а он заботится об участниках учебного мероприятия. И, конечно, есть какой-то эгоизм. тренеру приятно нравится ученикам. Ответьте на вопрос: как проявляется альтруизм в рамках вашего проекта? Для размышления. Первое. В первом квадранте мы управляем собой. Во втором создаём впечатление при прямой коммуникации. В третьем квадранте мы управляем репутацией, мнением. И в четвёртом это полевое участие, когда человек может сидеть рядом, молчать и влиять. Второе. Когда мы счастливы, мы можем делиться с человеком своей пробуждённостью, помогая ему подняться в тот духовный мир, куда ему самостоятельно сложно дойти. В четвёртом квадранте модели человек видит мир целым. Для него и первый, и второй, и третий этапы присутствуют в четвёртом, в метамодерне. Это не разделённые миры. У него есть сила на альтруизм не потому, что это функция обязующая, а от избытка сил и масштаба собственной личности. Жизнь человека счастливого превращается в притчу. О нём говорят. Он становится в некоторой степени легендарным персонажем. Человек счастливый мечтает дерзко, мечтает далеко